Вожжи пролетариата прежде всего раскрывают капитулянскую суть выступления главарей правого крыла, выпустивших в Цюрихе ежегодник социальной науки и социальной политики, на страницах которого они выступили с проповедью откровенного оппортунизма. Вместо решительной политической оппозиции, писали Маркс и Энгельс, всеобщее посредничество, вместо борьбы против правительства и буржуазии, попытки уговорить их и привлечь на свою сторону. Вместо яростного сопротивления гонениям сверху, смиренная покорность и признание, что кара заслужена. Со всей резкостью пролетарские вожди указывают на недопустимость подобных взглядов и поведения в пролетарской партии. Если они думают так, как пишут, то должны выйти из партии или, по крайней мере, отказаться от занимаемых ими постов, заявляли они, стремясь изолировать оппортунистов от руководства партии. Выступая против примиренческой позиции социал-демократического руководства, Маркс и Энгельс самым убедительным образом разоблачили классово-политические и идейные основы выявившегося оппортунизма. С необычайной силой и яркостью обоснована в циркулярном письме пролетарская линия партии, партийная позиция Маркса и Энгельса, их революционная кредо. Что касается нас, писали они, то в соответствии со всем нашим прошлым Перед нами только один путь. В течение почти 40 лет мы выдвигали на первый план классовую борьбу, как непосредственную движущую силу истории, и особенно классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом, как могучий рычаг современного социального переворота. Поэтому мы никак не можем идти вместе с людьми, которые эту классовую борьбу стремятся вычеркнуть из движения». Под влиянием решительных выступлений Маркса и Энгельса оппортунисты временно отступили. Правильный классовый инстинкт рабочих масс, критика, советы и помощь со стороны вождей международного пролетариата выправили положение в партии, сумевшей в период действия исключительного закона в условиях всяческих преследований укрепить свои ряды, перестроить партийную организацию, найти верный путь в массы, используя и сочетая Легальные и нелегальные формы работы. В эти же годы развил бурную деятельность приват-доцент Берлинского университета Дюринг. Весьма нашпигованный науками, но бездарный, этот человек вообразил себя новоявленным реформатором и объявил, что изобретенная им система взглядов произведет переворот в философии и политической экономии. Идеи этого скучнейшего усколобого педанта, типичного мелкобуржуазного социалиста, пришлись, однако, по вкусу некоторым вождям германской социал-демократии, и они принялись усердно начинять ими головы рабочих. Хвалебные статьи о Дюринге появились и в социалистической печати. Несколько невежд, ошеломленных обилием малопонятных туманных мыслей и неудержимым словоизвержением, восхищались новой системой. Они убедили в этом тех, кто ничего не читал, судил обо всем чисто стадным неистовством. Встревоженный Вильгельм Липкнихт обратился к Марксу и Энгельсу за теоретической поддержкой и получил ее. Чтобы не отрывать Мавра от работы над следующими томами капитала, неутомимый генерал взялся сам сразить всеядного берлинского ученого. Однако, следуя неизменному правилу помогать другу, Маркс написал для книги против Дюринга главу в разделе «Политическая экономия». В начале 1877 года в германской социал-демократической газете «Вперед» печаталась серия статей Энгельса под заголовком «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом». Годом позже эти статьи вышли книгой, известной под названием «Анти-Дюринг». Так как Дюринг в своей системе, попытался охватить весьма обширную область знаний, то и Энгельсу, опровергающему его и разбивающему одно за другим теоретические положения, пришлось писать о самых разнородных предметах, от концепции материи и движения до приходящей сущности моральных идей, от дарвиновского естественного отбора до воспитания молодого поколения в будущем обществе. В борьбе с Дюрингом была создана своеобразная энциклопедия марксизма. Энгельс систематически изложил три составные части марксизма — диалектический и исторический материализм, политическую экономию и научный социализм. Энгельс добился своей цели и блестяще защитил последовательное материалистическое мировоззрение